Глава сорок первая. До последней капли крови. Во второй половине дня Никита встретился с Тессой в приемном отделении городской больницы. К его удивлению туда пришел и сенсей Канто. "Вы тоже здесь?" удивился Никита. Старик хитро прищурился. "Принцесса оборотней попросила меня прийти. Если здесь свершится чудо, я это сразу почувствую". «А без меня как вы узнаете, что все произошло должным образом?" "Логично", согласился Никита. Девушка повела их на третий этаж, где находилась палата Ильи. "Ты действительно на меня не сердишься?" тихо спросила она, пока они поднимались по ступенькам. "Я понимаю, почему ты так поступила", ответил Никита. "Поэтому обиды у меня на тебя нет. К тому же, ты рисковала жизнью ради меня там в Экстрополисе. Я поняла свою ужасную ошибку только тогда, когда в тебя вселился Илларион. И В Экстрополис я отправилась добровольно, надеясь искупить вину. А если бы он тебя убил, тогда вина была бы точно искуплена. Ох и натворили вы дел, сказал сенсей. Город не скоро оправится от этой новости. Но нет худа без добра. В своей гонке за властью над санкт теренбурге центром нанесли Столько мощных ударов по преступности, что почти очистили город от бандитов. Сейчас криминальным миром правят сиамские близнецы. Они не прогадали, решив помочь полиции. Как ни крути, Экстрополис уничтожен полностью. Именно этого и добивались эти две хитрые хитрыеbestie. Они отомстили за свой ресторан и возвысились. Но это уже проблемы департамента безопасности, а совсем не ваши. Когда я вернусь из лагеря, Возобновим наши тренировки, спросил у сэнсэя Никита. Конечно, хотя теперь у меня будет гораздо меньше свободного времени, хитро прищурился Канто. Мне предложили неплохую работу в одной закрытой академии неподалеку от Клыкова. Буду учить уму разуму тамошних учеников. Огненной палкой и каленым железом, понимающе кивнул Никита. Разумеется. Только так можно вдолбить знания в непутевые головы нынешней молодежи. Канто важно задрал нос. У Ильи была палата на одного человека. Он лежал в кровати, по пояс укрытый одеялом. Но Никита и так с одного взгляда понял, что от ноги почти ничего не осталось. Привет, грустно улыбнулся Илья. Слышал о том, что случилось. Я рад, что вы не пострадали. А я рад, что ты остался в живых, сказал Никита. Даже метаморфы не застрахованы от всех неприятностей. У меня очень быстро все заживает, врачи удивляются, сообщил боец. Только вот утерянной конечности не отрастить. Это как знать, ухмыльнулся Канто. Я так жалею, что не был с вами в Лукстрополесе, горячо сказал Илья. Ты же знаешь, такую заварушку я бы точно не пропустил. Знаю, кивнул Никита. Лежи уже, герой. Ты ведь знаешь, зачем я здесь. Да, с опаской ответил Илья. И ты не против. Хуже уже не будет. А ты уверен, что у тебя получится? Нет, честно признался Никита, но я все равно постараюсь сделать все, что могу. Ты уже призывал силу парда, мягко произнес Канто. Ты знаешь, как это делается. Нужно лишь вспомнить. Никита подошел к койке, И закрыл глаза, сосредотачиваясь. Он расправил плечи, выгнул позвоночник, потянулся, словно гигантский кот. Затем наклонил голову влево и вправо до хруста в шее, а затем запустил процесс превращения. Он начал меняться на глазах, становясь крупнее и сильнее. Мышцы раздувались прямо на глазах, позвоночник с хрустом деформировался. От кромки волос вниз по шее поползла полоска черного меха, которая быстро распространилась в стороны, покрыв все тело. Канто отошел к двери и подпер ее стулом, чтобы никто из медицинского персонала не смог войти и помешать тому, что должно случиться. Тесса глянула на Сансея кошачьими глазами. "Я чувствую силу", прошептала она. Канто довольно кивнул. Нечто невидимое начало распространяться по палате. Никита ощущал движение воздуха. Он слышал довольное урчание гигантских кошек. Ощущал кожей горячий мягкий мех. Воздух наэлектризовался, даже Илья это ощутил. Никита открыл глаза, желто-зеленые, с узкими вертикальными зрачками, и улыбнулся, сверкнув острыми клыками. Его тело продолжало меняться. Плечи с хрустом раздались вширь. Он слегка сутулился, опёршись о спинку кровати мощными черными руками. Белые когти впились в деревянную перекладину. «Пора», — сказал Канто. Илья протянул руку и зажмурился, отвернувшись. Он ощутил на коже горячее дыхание оборотня, а затем резкую боль от его клыков. Парень стиснул зубы, зашипев от боли. А Никита тут же подался назад, отвернувшись к окну. Кровь из раны хлынула на белый пододеяльник. Тесса вытащила из кармана платок и прижала его к следу от укуса. Затем Канто помог ей забинтовать руку Ильи. Сила парда в палате ослабла и вскоре сошла на нет. И Никита снова посмотрел на друзей своими обычными зелеными глазами. У меня получилось? Тяжело дыша спросил он. Получилось, кивнул Канто, «Думаю, в ближайшее полнолуние он перекинется, и когда это случится, вторая нога вернется. Я буду следить за этим парнем и позабочусь о нем в случае чего. Тесса, горячо поблагодарив Никиту, осталась с Ильёй, который лихорадочно придумывал, как объяснить медсёстрам укусы кровь на одеяле. Алеко с Канто вышли из палаты. Я живу очень долго, признался Сэнсэй, но никогда еще не был свидетелем подобных событий. Ты первый наследник на моей памяти, доживший до такого возраста. Первый, кто сумел остаться в живых, заполучив силу мертвого колдуна. Мне просто повезло с друзьями, сказал Никита. Видимо, у всех предыдущих наследников таких друзей не было. Дело в карме. Насколько я знаю, ты всегда старался прийти на помощь тем, кто в этом нуждался. Поэтому, когда наступил срок, помогли и тебе. Я очень рад, что все обошлось. Я тоже рад. Но эта татуировка в полспины, Придется теперь ходить по дому одетым, иначе родители меня прикончат, а сестра снимет все на телефон и выложит в интернет. Скоро ты закончишь школу и поступишь в какой-нибудь вуз. Именно в это время молодежь совершает большинство глупостей, и все родители подсознательно к этому готовы. Ну, а год уж как-нибудь потерпишь, усмехнулся сенсей. Легко тебе говорить, фыркнул Никита. В его кармане зазвонил сотовый телефон. Он взглянул на дисплей. Номер не определялся. Мало того, его вызывали по видеосвязи. Кто бы это мог быть? Никита ответил на звонок, подняв телефон на уровень глаз. «Ты жив, мой мальчик, услышал он знакомый голос. В черном кабинете с высокими витражными окнами на стуле с высокой резной спинкой сидел он в селе центре. По обе стороны от его стула стояли ухмыляясь холод и сладкий яд. "Вы?" потрясенно прошептал Никита. "Ты оказался тем ещё паганцем, Никита Легастаев". Гневно прошипел Леонид: Но "Нам все про тебя известно. Силы Лриона досталось тебе, а сам он навеки заточен в твоем теле. Ты здесь нас обставил. Вам повезло, что успели убраться живыми", злобно буркнул Никита. Стоящий рядом Канто прислушивался к каждому слову. "Действительно повезло. Но ты же понимаешь, что это не последняя наша встреча". Как говорится, в старой пословице: "Посеешь ветер пожнешь бурю". Вы сорвали нам все планы. Большая ошибка, но мы еще вернемся, Когда будем готовы к возвращению, и тогда вы за все ответите. Будьте благоразумными, Леонид», — спокойно ответил Никита. Это мой город и мои друзья. Вы видели, на что мы способны, если соберемся все вместе. Если захотите вернуться, я тоже буду готов. Но с этой встречи вы можете и не уйти живыми. Вспомните о судьбе Арестаса и Персефоны и оставьте свои грязные затеи. Мне это нравится, расхохотался карлик. Ты осмеливаешься угрожать самому чёрному колену? Как вы уже сказали, я очень силен». И со временем моя сила еще вырастет. По вине ваших я потерял близких. Не оставите меня в покое, на собственной шкуре испытайте мою силу. Если тронете меня, я дам сдачи. Если тронете моих друзей или мою семью, я вас уничтожу всех. Леонид замер с безумным оскалом на лице. Видимо, понял, что Никита шутить не намерен. В центре Молча отключил связь, и экран погас. Как считаешь, до них дошло? спросил Никита у Канто. Думаю, да, ответил сенсей. Но это же черный ковен. Они постоянно строят какие-то козни, и я уверен, что еще дадут о себе знать. Надеюсь, это случится очень нескоро». Я тоже надеюсь, вздохнул Никита. А теперь мне пора в Бальзак к отцу». Я ведь так и не купил ничего для летнего лагеря. До последнего не был уверен, что останусь в живых. Но теперь мне нужна спортивная форма, плавки, новый скейтборд и еще много чего. «Иди уж», — рассмеялся Канто. Желаю тебе отличного летнего отдыха. И звони, если что. Я всегда буду рад тебе помочь. На работу в летний лагерь Никиту провожали так, как в жизни не провожали, когда он ездил туда отдыхать. Он хорошо помнил, что в детстве отец с матерью привозили его к месту сбора, быстренько прощались и сдавали на руки старшему вожатому. Сегодня с ним поехали родители, Марина с Андреем, да еще и отец Чехлыстого, Яков Сергеевич. Даже странно, что апельсина с собой не взяли. Все еле уместились в одной машине. Благоу Чехлыстова хана оказалась очень вместительной. За рулем сидел Андрей. Яков Сергеевич рассказывал, что уже начал ремонтировать поврежденное здание на своем заводе. "Нет худа без добра", сказал он. "Некоторые корпуса давно требовали ремонта, но я все никак не мог решиться. Да и финансовые проблемы были. Но сейчас все хорошо. Потихоньку технология встает на ноги. Мы даже начали приглашать обратно на работу людей, которых пришлось сократить". Марина всю дорогу болтала без умолку. Так что Никитов вздохнул с облегчением, когда они остановились у театра «Иллюзион». Местом сбора назначили площадь перед театром, окруженную раскидистыми липами. Сотни три детей уже рассаживались по автобусам. Стоял гвалт, играла музыка, то и дело раздавались громкие взрывы хохота. Ребята постарше, которым предстояло работать вожатыми, стояли в сторонке. Им нужно было отметиться у Оксаны Осипенко, которая руководила сборами и записывала всех подошедших в большой блокнот на оксане красовались красные шорты и жёлтая блузка которые были видны за километр каждому отъезжающему перед ней стояли вероника лариса и Алена. — понятия не имею как вы меня на это уговорили сказала вероника да ты же сама нас уговорила возмутилась лариса пообещала что там будет много симпатичных парней правда изумилась леонова что-то я такого не помню Но парней и правда много. Она удовлетворенно покосилась на группу других вожатых. Алена выглядела гораздо лучше, чем во время последней встречи. Черная косметика исчезла, теперь она была просто обычной девчонкой. Вот только магические амулеты и браслеты на запястьях никуда не делись. Увидев Никиту, Алена приветливо помахала ему рукой. Легостаев помахал в ответ. Пять минут спустя, как к Сане подошли Артур Леонидов и Настя Михайлова. За ними двигались Артем и Ирина Клепцова. Толстушка шла налегке, а Артем едва стоял на ногах из-за огромного рюкзака, висевшего у него за плечами. Мало того, в руках он держал еще одну увесистую сумку, которая, похоже, принадлежала Клепцовой. Никита не знал, что происходит между этими двумя, но в последнее время они как-то очень странно себя вели. Что-то у меня дурные предчувствия заявила вдруг Вероника Леонова, ткнув пальцем в Ирину и Артема. Мне кажется, или эти двое теперь парочка? Если только парочка чудиков, ответила Лариса. Какая же ты еще наивная. Только глянь, как они друг на друга смотрят. Клепцова вдруг повернулась и одарила троицу мрачной улыбкой. Чему она улыбается, перепугалась Вероника. Мои джинсы снова в огне? Лучше вам обеим заткнуться, вставила Алена Кизикова. А то опять от нее получим. Никита не сдержался и громко хохотнул. Девчонки в своем репертуаре. Настя Михайлова с грустной улыбкой помахала Легостаеву. Она тоже переживала гибель Ольги. Никита мысленно снова дал себе обещание больше ни с кем не встречаться. Он любил двух девушек. И обе погибли. Третьего раза не будет. Никита, у тебя в сумке лежит пакет с гостинцами для бабушки, напомнила Ирина Юрьевна. Лагерь рядом с Ягужиной, а значит, будете частенько у нее бывать. Ведите себя хорошо, чтобы нам за вас не было стыдно. Никита не был у бабушки Зинаиды целый год. От одной мысли о скорой встрече с ней и с деревенскими мальчишками и девчонками ведь Саньку нельзя списывать со счетов, он невольно улыбнулся. Отец обнял его на прощание, мама поцеловала в макушку, для чего Никите пришлось наклониться. Андрей и Яков Сергеевич пожали руку, а Марина просто повисла у брата на шее. Не делай там ничего, чего я сама бы не сделала, сказала она. Даже подумать страшно, что ты могла бы там натворить, подал голос Андрей. Все рассмеялись. Никита взвалил рюкзак на плечо и направился к автобусу вожатых. Там уже вовсю шло распределение по отрядам. На каждый отряд по три вожатых. Никита попал в одну тройку с Артемом и Ириной. Домик у них был общий, и это не могло не радовать. Они свои, можно не таиться. Игорь Лужецкий болтал о чем то с Артуром Леонидовым, который время от времени странно косился в сторону Никиты. Еще один оборотень в их компании. Никита пока не знал, как к этому относиться. Было в Артуре что-то такое, чего он пока не понимал. Парень явно что-то недоговаривал, а значит, ему пока не стоило доверять. Хотя кто знает, что там впереди. Возможно, они еще станут лучшими друзьями. Ирина и Артем начали переругиваться. Их голоса звучали все громче. Лариса и Вероника делились впечатлениями о парнях, с которыми только что успели познакомиться. А Алена внимательно их слушала и звонко хохотала. Никита сидел в автобусе, рассеянно прислушиваясь к этому многоголосию, наблюдая за последними сборами и приготовлениями, и грустная улыбка блуждала на его лице. Настя Михайлова вдруг села рядом и молча сжала его руку. Никита удивленно взглянул на нее, затем улыбнулся и легонько пожал в ответ. Ей сейчас не помешает поддержка. Столько всего пережито, и плохого, и хорошего, но все было не зря. У него такие замечательные родители, такие хорошие друзья, хотя по некоторым из них и плачет психушка, классный кот наконец. Легостаев не представлял, что бы случилось, если бы все это у него отняли. Какое счастье, что у Сентери ничего не вышло. Это его город, его мир, из за него Он готов был сражаться до последней капли крови и будет, если придется. А пока впереди все лето и новые приключения. А в том, что без приключений не обойтись, Никита нисколько не сомневался.